Войска расположились: первый корпус против укрепленной позиции противника, тянувшийся от берега Волги через Варкин и Щепкин на Липовку; второй корпус у Балыклеи; четвертый корпус на правом берегу Иловли на фронте Рыбинская Романов, уступом впереди левого фланга первого корпуса. В то время как части армии готовились... К нанесению противнику решительного удара под камышином, отряд первого корпуса, занявший 28 июля на левом берегу Волги Кутара Балыклейские, успешно продвинулся вперед. Однако 2 июля противник, перейдя в наступление, оттеснил отряд. Последний понес большие потери, и преследуемый противником стал быстро отходить на юг. 6 июля. Он был уже у Вадянова. Быстрый отход левобережного отряда первого корпуса обнажил фланг нашей Камышинской группы и создал угрозу тылу Третьей Кубанской дивизии, удачно продвигавшейся к юго-востоку и успевшей овладеть уже посадом Царев и Капустиным Яром. Разъезды Третьей дивизии уже подходили к железной дороге Саратов-Астрахань. Для обеспечения тыла Камышинской группы и Третьей кубанской дивизии на левый берег Волги в село Безродное спешно был переправлен отряд под командой полковника Львова в составе батальона стрелкового полка Третьей кубанской дивизии, двух конных дивизионов, сформированных из добровольцев Заволжья, и одной батареи. Отряд полковника Львова, перейдя в наступление уже 8 июля, Занял деревню Широкое И погнал противника далее на север На рассвете 12 июля Части армии атаковали красных Группа генерала Покровского Первый и второй кубанские корпуса Стремительно атаковав противника с юга Сбила его на всем фронте его укрепленной позиции И погнала на север Преследуя красных Части группы уже к 12 часам вышли на линию Караваенко-Романовка, шесть верст северо-западней Ежовки, захватив при этом более тысячи пленных, орудия и пулеметы. Четвертый конный корпус совместно с 10-й Донской конной бригадой, имевшей задачей действуя долины реки и ловли в обход Камышинской группы противника с севера, нанести главный удар своим правым флангом. В три часа атаковал красных, занимавших позицию на высотах левого берега ручья Березовой, сбил их и стал преследовать на Соломатино-Таловку, который и занял, захватив при этом более двух тысяч пленных, орудий и пулеметы. 13-14 июля бой под Камышиным продолжался с тем же успехом. Части группы генерала Покровского, тесня упорно сопротивлявшегося и старавшегося задержаться на каждом рубеже врага, отбросили его за реку Сестренку. Вторая терская дивизия овладела железнодорожным мостом через реку и ловлю, заняла деревни Грязнуха и Ельховка, откуда продолжало преследование красных на Ельшанку. Бой отличался крайним ожесточением. Красные дрались отчаянно, не сдаваясь в плен, Пленных было захвачено всего лишь около 500 человек. В то же время четвертый конный корпус, двигаясь из района Соломатина Костарева, гнал перед собой противника долины реки Иловли. 14 июля части корпуса заняли район Барановская, Какушкин и продолжали движение на деревню Дубовку, стремясь перехватить все пути отхода к северу от Камышина. Десятая донская конная бригада к тому же времени заняла деревню Моисеева. 15 июля под сокрушительными ударами генерала Покровского пал Камышин.